Луна, большая и желтая, поднялась над восточным горизонтом, осветив густые джунгли, отделявшие южную оконечность острова, и позолотив обращенную на восток сторону разрушенного особняка Джона Истлайка, где он когда-то жил с домоправительницей и шестью дочерьми, полагаю, жил достаточно счастливо, пока падение либит с воска не изменило всю их жизнь. Луна также позолотила долго пробывшие в воде, поросшие кораллами, скелет, который лежал на куче сорняков и лиан. Их выдрали у Айрман и Джек, когда очищали крышку цистерны. И когда я смотрел на останки эмили Полсона, на ум пришли шекспировские строки, и я не удержался, продекламировал их. «Отец твой спит на дне морском, кораллом кости станут». Уильям Шекспир «Буля» Перевод Донского Джека начало трясти, словно задул сильный холодный ветер. Он даже обхватил себя руками. Наконец он осознал, что нам грозило. Уэрман наклонился, поднял одну тонкую, откинутую руку. Она беззвучно развалилась на три куска. Эмери Полсон пробыла в кальдо долго, очень долго. Сквозь решетку ребер торчал гарпун. Уайрман вытащил его, для этого ему пришлось выдергивать наконечник из земли. — А как вы не подпускали к себе этих близняшек из ада, когда остались с разряженным пистолетом? — спросил я. — Уайрман сделал выпад, держа гарпун как кинжал. Джек кивнул. — Да, я выхватил гарпун из-под его ремня и делал то же самое не знаю как долго мы смогли бы продержаться они были как бешеные собаки у эрманд сунул за пояс гарпун с серебряным наконечником который наконец то упокоил эмери полсона раз уж мы заговорили о временном факторе нам надо подумать о другом контейнере для твоей новой куклы какие будут предложения эдгар он был прав я не мог представить себе что парсе Проведет следующие 80 лет в ручке фонаря компании Галити. Я уже задавался вопросом, как долго протянет перемычка между отделениями для батареек и лампочки и кусок облицовки, вывалившейся из стены и упавший на керамический бочонок со столовым виски. Случайность? Или победа разума над временем после многих лет целеустремленной работы? Для персе подкоп, проделанный заостренным концом ложки? Однако фонарь справился с отведенной им ролью. «Господи, благослови практичность Джека Кантери!» «Нет, звучит слишком убого!» «Господи, благослови Джека!» «В Сарасоте есть серебряных дел мастер», — продолжил Уэрман. «Мексикану муй талентозо!» «Очень талантливый мексиканец, испанский!» «У мисс Истлэйк есть, было, несколько его работ» не Готов спорить, я могу заказать ему герметичный цилиндр? Достаточно большой, чтобы вложить в него фонарь. Таким образом, мы получим то самое, что страховые компании и футбольные тренеры называют двойной гарантией. Обойдется такой цилиндр недешево, но что с того? После всех юридических проволочек я стану очень богатым человеком. Я сорвал здесь банк мучачьим. «Ля лотерия» вырвалась у меня. си — согласился Уэрман. — Чёртова лотерея! — Пошли, Джек. Поможешь мне сбросить Эмери в цистерну? Джека передёрнуло. — Ладно, но я... Не хочу я прикасаться к нему. — С Эмери я тебе помогу, вызвался я. — Джек, ты держи фонарь. — Уэрман, давай это сделаем. Вдвоём мы закатили Эмери в дыру в земле. Потом побросали вниз те его части, которые оторвались и которые мы смогли найти. До сих пор помню его костно коралловую улыбку, когда он полетел в темноту к своей жене. Иногда, разумеется, мне все это снится. В этих снах я слышу, как Ади и м зовут меня из темноты, спрашивают, не хотел бы я спуститься, присоединиться к ним. И бывает, во сне я это делаю, бросаюсь в эту темную и вонючую дыру, чтобы оборвать воспоминания. Это сны, после которых я просыпаюсь, крича, размахивая рукой, которой давно уже нет. Уэрман и Джек задвинули крышку цистерны на место, а потом... Мы пошли к Мерседесу, Элизабет. Это была долгая, болезненная прогулка, к концу которой я уже не шел, плелся. Время словно двинулось вспять, вернулось в прошлый октябрь. Я думал о нескольких таблетках оксикантина, которые дожидались меня в розовой громаде. Выпьют три, решил я. Три не просто убьют боль. При удаче они обеспечат мне как минимум несколько часов сна. Оба моих друга спрашивали, не помочь ли мне, предлагали подставить плечо. Я отказался. Потому что в эту ночь мне предстояла еще одна прогулка. С этим я для себя уже все решил. У меня еще не было последнего кусочка этого пазла, но я уже представлял, каким он будет. Что сказала Элизабет Уайрману? «Ты захочешь, но нельзя». «Слишком поздно». «Слишком поздно». Слишком поздно. Сама идея еще не оформилась. С чем вопросов не было, так это с шумом ракушек. Он слышался и внутри розовой громады, в любом месте. Но чтобы ощутить полный эффект, следовало подойти к Вилле снаружи. И именно тогда шум этот более всего напоминал голоса. И столько вечеров я потратил на рисование, тогда как мог слушать. В этот вечер я намеревался слушать. Возле каменных столбов Уэрман остановился. «Абиссус абиссум инвокат!» — изрек он. «Бездна бездну призывает!» — откликнулся Джек. Вздохнул. Уэрман посмотрел на меня. «Думаешь, на обратном пути у нас возникнут какие-нибудь трудности?» «Теперь?» «Нет». «То есть здесь мы закончили?» «Да». «Мы сюда когда-нибудь вернемся?» «Нет». Я посмотрел на разрушенный дом, спящий в лунном свете. Секретов у него не осталось. Я вдруг понял, что мы где-то забыли. Коробку сердце Либит, но решил, что может оно и к лучшему. Пусть остается здесь. Сюда больше никто не придет. Джек повернулся ко мне. На его лице читалось любопытство и страх. «Откуда вы это знаете?» «Знаю», — ответил я. Глава 21. Ракушки при лунном свете. Обратно мы доехали без проблем. Тяжелый дух джунглей никуда не делся, но вроде бы ослабел, отчасти потому, что с залива подул сильный ветер, отчасти просто ослабел. Фонари во дворе Эль-Паласио зажигались по команде таймера, и как же здорово они выглядели, подмигивающие нам из темноты. В доме Уэрман методично переходил из комнаты в комнату, включая свет, зажигая все лампы, и скоро особняк, в котором прошла большая часть жизни Элизабет, сиял, как океанский лайнер, входящий в порт в полночь. После того, как в эль не осталось ни одного темного уголка, мы по очереди приняли душ, передавая друг другу фонарь, будто эстафетную палочку,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 Я спросил, все ли у него в порядке, и всмотрелся ему в глаза. Если бы он изменялся, я подумал, что смог бы это увидеть в его глазах. У меня все хорошо. Но в сообщении от копов он покачал головой. Что ж, давай послушаем. Мужчина, представившийся детективом Сэмпсон, сказал, что пытается связаться с Эдгаром Фримонтлом, и Джеромом Уэрманом, чтобы задать несколько вопросов о Мэри Айр. Особенно ему хотелось поговорить с Эдгаром Фриментлом, если тот не улетел в Рот-Айленд или Миннесоту, куда, по полученным Сэмпсонам сведениям, собирались отправить тело Илзы Фриментл для похорон. «Я уверен, что мистер Фриментл скорбит о тяжелой утрате». — продолжал Сэмсон. — И мне понятно, что это вопросы полицейского управления Провиденса, но мы знаем, что недавно эта Айр брала у мистера Фриментла интервью, и я вызвался поговорить с ним и с вами, мистер Уайрман, если это возможно. Я могу сказать вам по телефону, что больше всего удивило полицию Провиденса, но, пожалуйста, не разглашайте информацию. Мы никому не дали прослушать эту пленку и посредний кусочек пазла лег на положенное ему место. «Эдгар, это безумие!» Джек повторил эту фразу уже в третий раз, и в его голосе звучало отчаяние. «Полнейшее безумие!» Он повернулся к Уэрману. «Скажите ему, он «Ун согласился Уэрман. «Но я знал разницу между «поко» И муй. Поко – мало, немного. Муй – много, крайне мексиканский. То есть Уайрман говорит, доля безумия в этом есть. Даже если Джек был не в курсе. Мы стояли во дворе между седаном Джека и старым Мерседесом Элизабет. Луна поднялась еще выше, ветер усилился. Прибой обрушивался на берег, а в миле от нас ракушки под розовой громадой. обсуждали всякие странности «Муй асу «Очень страшный, испанский». «Но, думаю, я могу говорить всю ночь, а его решение останется неизменным». «Потому что ты знаешь, что я прав», — сказал я. «Ту пердон». «С твоего позволения, испанский». «Амиго, ты, возможно, прав», — поправил меня Уайрман. «И вот что я тебе скажу. Уайрман собирается опуститься на толстое стареющие колени и молиться. — Чтобы ты оказался прав. Джек посмотрел на фонарь в моей руке. — Хоть это оставьте. Уж извините меня, набрать его с собой — чистая бредятина. — Я знаю, что делаю, — ответил я, надеясь, что говорю правду. Вы оба оставайтесь здесь. Не пытайтесь идти за мной. Я поднял фонарь, нацелил на Уэрмана, полагаясь на твою честь. — Хорошо, Эдгар. Моя честь изрядно поизносилась. Но я ею клянусь. Один практический вопрос. Ты уверен, что тебе хватит двух таблеток Тейлинола, чтобы ногами дойти до своего дома? Или в конце пути тебе придется превратиться в ползигатора? Ты берусь на своих двоих. И позвонишь, как только доберешься. Позвоню. Тогда он раскрыл объятия, и я пришел в них. Он поцеловал меня в обе щеки.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 Хромающий незнакомец наконец-то прибыл. А теперь он уходит, — подумал я. Я обернулся. Они оба смотрели на меня. «Мучачо!» — позвал Уэрман. Я подумал, что он попросит меня вернуться, чтобы мы могли еще немного об этом подумать, поговорить. Но я его недооценил. «Вая кундиос, михомбре!» «Иди с Богом, смельчак!» испанский я еще раз помахал им рукой и завернул за угол дома